Глава 5 Когда я вышел к автодороге, мимо как раз проезжало такси, на лобовом стекле которого горела красная лампочка свободно. Подняв руку, я остановил машину. Передо мной открылась автоматическая дверь, И, пригнувшись, я проскользнул в салон. Между делом я спросил водителя, знает ли он про дворец Асахия в Камакура-Яме, на что тот утвердительно кивнул. Попросив его отвезти меня туда, я решил расслабиться и полюбоваться Сакурой за окном. Движение по стороне, примыкающее к пляжу, стало поживее. На нашей половине, ведущей в поселок Хаяма, Заторов тоже не было, так что ехали мы без трудностей. Такси резко свернуло на дорогу слева и начало удаляться от моря. Ненадолго обернувшись, я понаблюдал в заднее стекло, как дом призраков становился все меньше и скрылся за мясным рестораном. При взгляде с этого ракурса мне бы и в голову не пришло так окрестить его. По извилистой дороге мы ехали минут пятнадцать. Наконец машина остановилась посреди группы построек. По два-три в ряд здесь стояли старые здания, сжимая в тиски одноэтажные частные дома. Держа руку на руле, водитель указал пальцем вперед. Долго озираться не потребовалось. Я почти что испугался. Над нами возвышалось огромное деревянное строение, напоминавшее тайную крепость или главные ворота величественного древнего храма. Чего-то подобного я и ожидал, однако даже вообразить не мог, насколько грандиозным и вместе с тем зловещим окажется поместье. Гигантские распашные ворота из дерева с черными заклепками — Подернулись патиной времени и слегка потемнели. Справа и слева крышу украшали два декоративных элемента в виде демонических голов с устрашающим выражением лица. Их было видно даже из такси. В массивной створке была встроена дверка. Выходя из такси, я окинул территорию взглядом. Поместье окружали каменная стена и великолепная ограда с глинобитной стеной цвета охры, выраставшая из ворот. Ограда имела крышу с навесом, покрытую серой черепицей. Земля под ним была слегка приподнята, а поверх нее пролегал тоненький желобок, куда стекали дождевые капли. На старом дереве со светло-коричневой корой висела табличка, на которой неразборчивым Каллиграфическим почерком было написано лишь «Асахия». Прозвище «Дворец» оказалось отнюдь не преувеличением. Поместье и окружающая его территория напоминали замок с выросшим вокруг него селением. На воротах не было ни звонка, ни переговорного устройства. Видимо, если заранее не договориться о визите по телефону, то внутрь никак не попасть. Я решил обойти поместье по периметру вдоль ограды. Вдруг удастся заглянуть внутрь? Хотя вряд ли, конечно. С такой оградой — это все равно, что пытаться что-нибудь увидеть за тюремным забором. Пройдусь-ка вокруг. Возможно, найдется место, откуда просматривается внутренняя территория. Я взял за ориентир видневшийся вдалеке угол западной стороны. Когда я, наконец, добрался туда и заглянул за него, то увидел бесконечную стену, исчезавшую в тени Сакуры. Посчитав, что идти с этой стороны бессмысленно, я решил пройтись до угла восточной стены. Вернувшись к главным воротам, я продолжил свой путь в противоположном направлении». От бесконечных перемещений ноги быстро налились свинцом. За сегодняшний день я уже ходил более чем достаточно. Наконец я добрался до восточной стороны. Увы, за поворотом налево меня поджидала еще одна желтая глинобитная стена, уходящая в бесконечность. И как же быть? Какое-то время я растерянно стоял на углу. Можно было бы продолжить обход и дойти до следующего угла впереди, но у меня было подозрение, что за ним я увижу такую же картину. Раз Асахия — настолько большая знаменитость, то вряд ли снаружи есть место, откуда можно было бы подсмотреть за ворота. Лучше поискать другой способ. Но какие еще варианты у меня есть? Я огляделся. Высоких зданий вокруг немного. Один-два дома найдется, но поскольку у Асахи особняк, то они находились на приличном расстоянии от него. Не похоже, что на внутреннюю территорию можно было как-то заглянуть, разве что с вертолета. И в этот самый момент главные ворота, не дверка, а створки, начали плавно открываться. Сейчас из них кто-то выйдет. «И я увижу, что внутри. Скорее к ним!» Из ворот медленно выезжал габаритный Бенц. «Возможно, это Кадзюра Асахия», — думал я набегу. Выехав наружу, водитель ударил по тормозам. Качнувшись вперед, автомобиль остановился. Против моих ожиданий из двери водительского места вышла стройная, еще молодая женщина — в обуви и без каблуков, удобной для вождения. Не выключая двигателя, она бодрым шагом вернулась за ворота и медленно начала их толкать. Когда я добрался до них, она как раз закрыла створки. В терапиях я подошел к Бенцу и заглянул в салон. Естественно, я осмотрел заднее сиденье, надеясь обнаружить там Кадзюра Асахи. Однако больше Никого в автомобиле не было. В этот момент женщина вышла из дверки, глядя себе под ноги. Нельзя было терять ни минуты. Направившись к ней, я окликнул ее. «Извините, вы живете в этом доме?» На женщине были коричневый пиджак и черная кожаная юбка. Высокая, совсем чуть ниже меня. С легким недоумением... Она кротко подняла глаза на меня, но сразу же перевела взгляд вперед и стремительно направилась к автомобилю. Женщина была изумительно красивой. Тонкие черты лица, короткая стрижка. На вид ей не было и тридцати. — Вы ведь живете в доме господина Асахия? — допытывался я, следуя за ней. — Да, — раздраженно бросила она низким голосом, и открыла дверь Бенца. «Сейчас она укатит, а я останусь ни с чем». Нагнувшись, женщина быстро уселась за руль. «Я ищу Тоту Мисаки, сына господина Асахия», — сказал я уже погромче. Рука, уже готовая захлопнуть дверь автомобиля, внезапно замерла. Из-за стекла на меня взглянули большие глаза, умные и холодные. «Это еще кто?» Она впилась в меня взглядом из-под лобья. На доли секунды наши глаза встретились и с вызовом посмотрели друг на друга. «Какая она все-таки красивая!» Вновь пронеслось у меня в голове. Словно смеясь над моими мыслями, она с силой закрыла дверь и, взявшись за руль, развернулась вперед. Бенс сдвинулся с места. Женщина одарила меня кратким взглядом, после чего автомобиль медленно влился в транспортный поток. Я мог бы отправиться по ее следу, но такси уже уехало. Мне оставалось лишь провожать прекрасную незнакомку взглядом в неизвестном направлении. «Кто же это?» — задумался я. «Явно не из простых людей с такой-то внешностью». Возможно, она из артистических кругов. Знакомая Асахия или сотрудница Асахия-про, побывавшая у него с визитом? На людях он, конечно, не появляется, но вполне может встречаться со своими подчиненными. Смирившись с неудачей, я зашагал прочь. «На сегодня хватит. Пора возвращаться в Йокагаму». Как Митараи и просил... Я в общих чертах выяснил, что представляет собой поместье. Снаружи здание не просматривалось, но, видимо, оно было невысоким. Сведений я раздобыл достаточно. И тут меня похлопали по плечу. Я с удивлением обернулся. В этих местах у меня знакомых быть не могло. И увидел опрятно одетого юношу в очках. «Вы изучаете дом Асахия?» — спросил он спокойным тоном. Казалось, ему было не впервой задавать такие вопросы. Слово «изучаете» мне не понравилось. Слишком уж сильно оно прозвучало, но я кивнул. «Можно и так сказать», — ответил я и зашагал от ворот. Молодой человек молча последовал за мной. Его следующие слова застигли меня врасплох. «Вы, случайно, не господин Исиока?» Вздрогнув, я посмотрел на него. Его лицо было мне абсолютно незнакомо. «Ну да», — кивнул я, чувствуя себя не в своей тарелке. «Осмелюсь предположить, вы здесь по поручению господина Митараи. Возможно, он тоже собирает информацию об Асахе. Раз так, то буду рад помочь». А вы, простите. спросил я, остановившись. Извините, что не представился. Фудзитани. Работаю в издательстве Ко Данся, выпускающем ваши книги. Ко Данся. Крупнейшее в Японии издательство, опубликовавшее в том числе и большинство книг Соди симады А сейчас я на задании для еженедельника F. выслеживаю Асахи с этими словами он протянул мне визитку с красной буквой ф в левом верхнем углу «Хидекоми фудзитани. еженедельный иллюстрированный журнал ф редакционный отдел гласила надпись еженедельный иллюстрированный журнал ф в японии термин еженедельный журнал «сюканси» — ассоциируется главным образом с изданиями специализирующимися на скандалах из мира политики и шоу-бизнеса, сенсационных расследованиях и провокационных фотоснимках. «Так вы из этого журнала?» «Да», — с улыбкой поклонился молодой человек. «Теперь все встало на свои места, ведь узнать мое не слишком-то известное лицо мог только человек из издательства. Я часто читаю ваши книги». — Лестно это слышать. Рад знакомству. — поклонился я в ответ. — Так говорите, у вас слежка? — тот смущенно засмеялся. — Асахи уже много лет не бывает на людях. Вот мы и подумали, почему бы не устроить скрытую съемку. — Что ж, успехов вам. Я действительно слышал, что журналисты из еженедельников занимаются такими вещами. «Если хотите, покажу вам место, откуда можно взглянуть на внутреннюю территорию», — без обиняков предложил Фудзитани. «Вот это подарок небес! Повезло же встретить нужного человека в нужное время! И задание Митараи я смогу выполнить!» «А чем сейчас занимается господин Митараи?» — полюбопытствовал Фудзитани, шедший впереди. Прохлаждается дома, а я в одиночку опрашиваю людей, да так что валюсь с ног. Эх, хотел бы я с ним однажды встретиться. Я его большой поклонник, признался Фудзитани, не выказывая мне особого сочувствия. Я решил немного помолчать. Резво зашагав от ворот, Фудзитани подошел к старому невысокому зданию с серыми обшарпанными стенами и пригласил меня за собой. На первом этаже располагалась парикмахерская, перед которой вращался большой трехцветный столбик в винтажном стиле. Фудзитане пошел впереди меня по тесной лестнице. А что, если спросить его о той женщине? Похоже, он уже давно гоняется за Асахе и знает гораздо больше моего. «Хотел вас спросить о той женщине на Бенце», — начал я. Мой голос звонко отразился от стен. Неосторожные шаги тоже прокатились по лестнице гулким эхом. «Не знаете, кто она такая?» «Знаю», — ответил Фудзитани все тем же непринужденным тоном. «И кто же она?» — невольно спросил я уже громче. «Это Каори, фактическая жена Асахия. Я застыл на месте с открытым ртом. «Что вы сказали?» Переспросил я настолько ошарашенно, что Фудзитани тоже испугался и остановился на лестничной площадке. В голове образовался вакуум. «Вы так удивлены из-за ее возраста? Но она уже давно живет в Асахи. О них знают все со связями в мире искусства». Конечно, она молода по сравнению с Асахи, но он уже сдал и одной ногой стоит в могиле. Он ведь выглядит гораздо старше своего возраста. А этой Каори, хотя так сразу и не догадаешься, уже должно быть лет 35-36. Нет, дело совсем не в этом. Мое удивление было вызвано совсем другой причиной. Стоя посреди лестницы, я переваривал услышанное. Пол уходил из-под ног. Я почувствовал опустошение. От сегодняшних перемещений я чуть не падал от усталости. Хотелось просто усесться на ступеньку. И ради чего же я сегодня так сбивал ноги в кровь? Слова Фудзитани, рассказавшего мне это между делом, лишили все какого-либо смысла. Митарай ошибся. Его умозаключения оказались неверны, а я из-за него убивался весь день впустую. Так Каори жива? Профессор Фуруи был прав. Записки и Мисаки оказались фантазией. Он просто изложил на бумаге свои бредовые видения о гибели мачехи или же сюжет страшного сна. Те события и впрямь никак не могли произойти в реальности. «Что с вами?» — послышался сверху удивленный голос Фудзитани. Я опомнился. «А, да так, ничего особенного. Просто вспомнил кое-что». Выкрутился я и вновь зашагал по лестнице. Фудзитани явно надеялся услышать подробности, но делиться ими в настоящий момент я не собирался. Не столько из-за нежелания, сколько из-за полнейшего хаоса в голове. Сейчас я пребывал в потрясении и ничего объяснить бы не смог. Сил оставалось все меньше, ноги еле слушались. Оно и понятно. Пропал всякий смысл даже подниматься по лестнице за Фудзитани. Каори не погибла, а значит, и Катори сейчас где-то живет в добром здравии. — А я чем занимаюсь? — Вот мы и пришли, прошу вас, — Фудзитани толкнул дверь передо мной. С легким поклоном я взялся за ручку и открыл ее пошире. По лицу скользнул прохладный ветер. Мы очутились на небольшой крыше, в левой части которой стоял огромный резервуар для воды. Вышедший следом Фудзитани быстро обогнул меня и направился к юноше в джинсах сидевшему к нам спиной на бетонном полу. Обхватив колени руками, он в одиночестве курил сигарету. Впереди я увидел черный парапет, перед которым стояла на штативе камера с большим объективом. Внизу кучковались одноэтажные дома с серой черепицей, зато за ними открывался панорамный вид на дворец Асахия. Сад представлял собой сплошную зеленую поверхность, напоминавшую небольшое поле для гольфа. Посреди него раскинулся широкий пруд с каменным мостиком. Стоявший возле него большой двухэтажный дом в японском стиле вызывал ассоциации с общественной баней. У его противоположной стороны расположился голубой бассейн. Фудзитане похлопал молодого человека по спине, Заставив того подняться, протянул ему купленные сигареты и представил его. «Знакомьтесь, наш фотограф Кокияма, а это господин Исиока, писатель». Вскочивший на ноги Кокияма бросил сигарету, наспех придавил ее ногой и поприветствовал меня. Я поздоровался в ответ. «Да, дворец и впрямь хорошо видно отсюда». — сказал я погромче, чтобы хоть как-то приободриться. — Вот, поглядите! — предложил Кокияма, указывая на видоискатель камеры. На нем была темно-синяя ветровка на молнии, под которой виднелся жилет с множеством карманов, какие любят носить фотографы. Через видоискатель берег пруда виднелся так близко, что казалось, до него можно дотронуться рукой правый край кадра попадала открытая галерея, огибавшая дом, и небольшая дверь на стене сбоку. Вот это увеличение! Какое фокусное расстояние? Тысяча пятьсот миллиметров. Кажется, будто дом совсем рядом. Получилось сделать кадры? Увы, сегодня все на смарку. Целый день прождали впустую. Он вообще не выходил из дома. Жалко. — проговорил я разочарованно, удивляясь самому себе. Мое уныние просочилось в голос. — У нас есть более ранние фотографии. Хотите, покажу? — сказал Фудзитани, словно пытаясь ободрить меня. Я и впрямь был расстроен, только не из-за фотографий. Я кивнул. Присев на корточки, Фудзитани расстегнул лежавшую на полу черную сумку и достал из нее бежевый бумажный пакет. Поднявшись, он перевернул его вверх дном, и в ладонь мне упало несколько черно-белых фотографий альбомного формата. На них был запечатлен седой старик в инвалидном кресле. Позади кресла виднелись две рукоятки, напоминающие велосипедный руль, одну из которых сжимала женщина с короткой стрижкой, та самая что выезжало на бэнце. Лицо пожилого человека было практически не рассмотреть из-за растрепанных на ветру волос. Он сидел в профиль со сгорбленной спиной на берегу пруда. На следующей фотографии он уже был изображен в фаз. Однако на нем были непроницаемые солнцезащитные очки, а нижнюю часть лица скрывала борода. Выражение лица также не было видно. Можно было рассмотреть лишь усеянные пятнами щеки, попавшие в фокус. Совершенно дряхлый старик. Поверить невозможно, что он 1932 года рождения. Наверняка больной. Всего было пять фотографий. На некоторых он в момент съемки передвигался на инвалидной коляске, причем сам, без помощи Каори. Руками он до колес не дотрагивался. Видимо, у него была коляска с электроприводом, который можно управлять по нажатию кнопок на подлокотниках. Только на двух фотографиях из пяти он сидел в фас. Хорошие ведь фотографии? Неужели не подойдут? В принципе, сойдут, но хотелось бы сделать цветные. Некоторое время я рассматривал фотографии а затем, набравшись смелости, спросил. «А нельзя ли мне позаимствовать у вас на время одной из них? Хочется и Митарая их показать?» На всех пяти снимках присутствовала Каори. «Интересно, какое у него будет лицо, когда я докажу ему, что она жива? Фактически такая вещь поставит точку в расследовании». «Конечно, берите!» «Вы действительно не возражаете?» — Спасибо большое. Которую я могу взять? — Можете забрать все пять. Они же есть у нас на пленке. — Правда? Буду премного благодарен. Кладя фотографии обратно в пакет, я спросил. — Тота Мисаки, должно быть, тоже живет в поместье? На лице Фудзитани не читалось непонимание. — Тота Мисаки? А кто это? Теперь пришел мой черед удивляться. «Единственный сын Кадзюра Асахия. Вы не слышали про него?» «Единственный сын?» «У Асахия есть сын?» громко воскликнул Фудзитани. «Неужели в таком знаменитом журнале о нем не слышали?» «Или же...» У меня появилось нехорошее предчувствие. «А сам Тотомисаки, часом не фантом?» «Получается, нас кто-то водил за нас. Что же за дело попалось нам на этот раз?» «Вы не слышали это имя?» «Нет, никогда. А ты?» — спросил Фудзитани фотографа. Тот тоже покачал головой. «Журналисты, следящие за жизнью Асахи и других знаменитостей, знают всех наперечет, но и от них я ни разу не слышал про такого человека». Я был сбит с толку. Некоторые из них гоняются за Асахия уже почти 30 лет, и в былые годы общались с ним чуть ли не как члены семьи, но и они ничего подобного не рассказывали. Они наблюдали за этим поместьем? Разумеется. Сына в доме нет. Несколько раз они выслеживали Асахия, как мы, и опрашивали жителей района, но такой информации у них не было. Мысли путались. Вечернее солнце постепенно скрывалось за горами на западе. Сложив руки на груди, я погрузился в раздумья. А что за репортеры общались с ним так близко? Сейчас он совсем не подпускает их к себе. Десять лет назад он совершенно изменился. И теперь с ним, похоже, никак невозможно встретиться. Вот как? И не только журналистам. С определенного момента Асахия полностью разорвал контакты с окружающими. Сотрудников Асахия ПРО он тоже совсем не принимает. На публике не появляется ни на минуту и за пределы поместья не выходит ни на шаг. Да что там из поместья? Он из этого двухэтажного дома почти не выбирается в сад. Крайне редко выезжает на инвалидном кресле принимать солнечные ванны. «Но разве можно так работать?» «Так он и не работает. Карьеру он завершил и теперь ведет уединенную жизнь». «А как же Асахия-про?» «Де-факто компания перешла в другие руки». «Не факт, что с самого начала Асахия так уж активно занимался ею». «Он был кем-то вроде почетного консультанта». «Асахия-про перечисляла на его банковский счет годовой оклад, В некотором роде ему платили за использование имени. На эти деньги он сейчас и кормится, но жить ему, кажется, осталось немного, так что непонятно, что будет с этими платежами после его смерти. Неясно пока и судьба огромного дома с земельным участком. Возможно, они перейдут под контроль Асахия-про. Значит, информация, которую раздобыл Танге, Уже устарела. А что насчет жены? Похоже, их брак официально не зарегистрирован, но его супруга весьма предприимчива. Контакты с внешним миром, распоряжения. Именно она занимается всем этим в одиночку. Так значит, в том доме живут только Асахия и его жена. Надо же. А я-то думал, что в доме гораздо больше людей. Хотя бы сотрудники Асахия ПРО, отвечающие за безопасность. Считается, что она передает во внешний мир указания Асахия, но я думаю, что многие решения она принимает сама. Фактически она сейчас и есть Кадзюра Асахия. Любопытно. Поэтому мы так часто и следим за ними из укрытия. Предполагаю, что с Асахия что-то произошло, раз он сбежал от общества. Слухов полно, что у него тяжелое заболевание, прогрессирующая деменция, спит. Однако, насколько нам удалось выяснить, к врачам он совершенно не обращается. Сведений о госпитализациях нет, и не похоже, что его навещают в доме медики. Ясно. Однако, когда дело дошло до съемки, мы совершенно не понимали, почему он превратился в такого немощного старика м да. В Камакуре есть многоэтажный дом Хаим Инамура-гасаки. Я все гадаю, принадлежит ли он Асахи. Не знаете ли вы чего-нибудь об этом? Хаим Инамура-гасаки? Есть основания полагать, что Тотомисаки прожил в этом доме до восемьдесят третьего года. Вообще, говоря, я что-то о нем слышал. Была информация, будто бы многоквартирный дом на побережье последнее, что осталось в собственности Асахия. И ведь Мисаки — его настоящая фамилия. А что известно из биографии Асахи? Насколько я слышал, он вырос в провинции в бедной семье. Его усыновил дом Асахия, династия актеров Кабуки. Кабуки один из видов традиционного японского театра, в мире которого сложились целые актерские династии. Как и представители некоторых других профессиональных сфер в Японии, актеры Кабуки исторически практиковали усыновление взрослых мужчин при отсутствии кровного наследника мужского пола. Какое-то время он выступал на сцене в качестве их наследника – и женился на девушке, подобранной ему приемными родителями. Похоже, она была очень красива. Однако его жена умерла. По одной из версий, покончила жизнь самоубийством. Семья хранила молчание, доказательств тоже было недостаточно, так что неизвестно, что случилось на самом деле. После этого отношения у Асахия с его приемной семьей испортились, и он отправился в свободное плавание Начав на кинокарьеру. Больше он ни разу не появлялся на сцене Кабуки. А из какого он региона? Точно неизвестно. Я слышал, что с Хоккайдо, но это подтвержденная информация. Если хотите, попытаюсь выяснить, хоть и не обещаю результата. Если вы будете так любезны, то Митарай обрадуется. А что известно про его жену, Каори? По слухам, она обучалась в актерской школе Асахия Про. Асахия влюбился в нее с первого взгляда. По крайней мере, так часто говорят. Фудзитани натянуто улыбнулся. — А откуда она? — поинтересовался я, понимая, что сейчас уже нет никакого смысла расспрашивать его. — Кажется, из региона Кансай. Хотите, разузнаю? Если вас не затруднит. Извините, что прошу вас об услугах, не имеющих отношения к работе. Ну что вы. Я буду счастлив помочь господину Митараи. И потом, если окажется, что у Кадзюра Асахия действительно есть тайный ребенок, то это будет настоящая сенсация. Просто задача может оказаться не из легких. Почему? Фактически... Развлекательное подразделение «Асахия-про» уже обанкротилось. Поэтому «Асахия» и отошел от дел в компании. От актерской школы ничего не осталось. Прежние сотрудники разбежались, кто куда. Учитывая текучку кадров в мире шоу-бизнеса, не уверен, что можно найти хоть кого-то, кто знал жену «Асахия» в ее юные годы. В любом случае, я попробую раздобыть информацию, но. Лучше не возлагать больших надежд. Понял. Вот телефоны и факс нашего офиса. Протянул я Фудзитане визитку. Бася Мити. Знаю такой район. Возможно, мне повезет встретиться с господином Митараи, обрадовался Фудзитани. И еще одно. Меня интересует, действительно ли был Кадзюра Асахия. 26 мая 83 -го года на Хоккайдо. «26 мая 83-го», записывал Фудзитани. «Понял. Но зачем вам эта информация?» «Тогда я очень просто объяснил, что в этот день предположительно произошло убийство, в совершении которого подозревается Асахия. Фудзитани поверить не мог своим ушам, Но глаза у него заблестели, словно он обнаружил залежи драгоценной руды. Ничего себе, я обязательно попробую найти сведения. Фудзитани наказал не слишком надеяться на успех, но мне было совершенно все равно. Я даже разговаривал фразами, которые могли бы прозвучать из уст Митараи, будь он на моем месте. Но теперь, когда я разузнал, что Каори жива, Толку от этой информации было немного. И так все было, как я и думал. Тотомисаки бредил. Профессор Фуруи оказался прав. А Митарае слишком много думает. Это все его вредная привычка — усложнять самые обыденные вещи. Когда-то давно я услышал такой анекдот. Один американский изобретатель — разработал автоматическую ловушку для мух. Когда мимо пролетала муха, механизм производил расчеты и прицельно убивал ее, а затем с помощью ленточного конвейера забирал ее в емкость с задней своей стороны. Изобретение вышло неплохим, но оно было размером с дом и стоило столько же. Поэтому оно совершенно не продавалось, и изобретатель обанкротился. Митарай такой же. Против мух достаточно одной мухобойки. Солнце село, и Кокияма начал убирать камеру. Фудзитани предложил мне доехать вместе с ними до станции Камакура, и я согласился. Взяв одну из сумок Кокиямы с оборудованием, я вышел с ними из здания. По общественному телефону мы заказали такси, и в ожидании машины зашли в кафе выпить чаю. Пока я вкратце рассказывал Фудзитане, как мы с Митараей взялись за это дело, за окном окончательно стемнело.